Часть 2. А в труде было велено равняться на шахтера Алексея Стаханова. План ему вырубить за смену 7 тонн угля. А он в ночь на 31 августа 1935 года ⁇ Возьми, да и выруби не 7, а 102 тонны ⁇ И развернулось в стране Стахановское движение. Бросились последователи Стаханова по 10 норм за смену выполнять. По 20. Этих людей пропаганда называла «стахановцами». Народ – Стахановцами. Народ знал – не все тут чисто. Через десятки лет выплыли подробности и этого подвига. Стаханов действительно вырубил 102 тонны угля. Правда, на время рекордной смены всем остальным забойщикам шахты «Центральная Ирмина» отключили сжатый воздух, чтобы в отбойном молотке Стаханова давление не падало. Ради того, чтобы не мешать трудовому порыву Стаханова, рабочий ритм шахты был полностью нарушен. Вырубленный Стахановым уголь надо было откатывать из забоя, потому вагонетки Стаханову... Стахановским вагонеткам зеленую улицу. Остальные бригады подождут. Были и другие фокусы. Главный финт статистический. Все зависит от методики подсчета. Забойщик работает не один. Вырубленный уголь надо отгребать грузить в вагонетки, откатывать, таскать бревна и крепить забой. И если вырубленный забойщиком уголь разделить на всех, кто ему помогает и обеспечивает его работу, то и получится 7 тонн на брата. А на время рекордной смены Стаханова применили другую, более прогрессивную методику расчета. Все, что он вырубил, ему и записали, посчитав все тонны его личной заслугой. А всех, кто отгребал, грузил и откатывал уголь, Всех, кто крепил забой вслед за Стахановым, провели по другой графе. На всех помогающих и обеспечивающих добытые тонны не делили. Вот и получился всесоюзный рекорд. Трудовой подвиг Стаханова – обычная наша советская туфта. И сам Стаханов – герой в роскошной мантии из той же туфты. Другие наши герои, рангом ниже панфиловцев и стахановцев, на поверку оказывались героями дутыми. Из множества героических деяний торчали острые углы, а то и ослиные уши. Народ смеялся, сочинял анекдоты и матерные частушки про картонных кумиров. Теперь поставим точки над Йо. Я не говорил, что массового героизма на войне не было. Я о другом. У нас героический народ, и порой он совершал такое, чему следует восхищаться. Но те, которые из-за гид пропа, почему-то стремились описывать подвиги, воистину легендарные то есть выдуманные, наших агитаторов и пропагандистов почему-то на туфту тянуло. Неизбежно со временем туфта раскрылась, и страна осталась без героев. И перед идеологами проблема – на кого народу равняться? На сифилисного Ленина? Или на подпольную организацию «Молодая гвардия», которую выдумал писатель Фадеев? «Молодая гвардия» родилась и существовала только в его мозгу, который сверх меры был пропитан алкоголем. Срочно требовался новый кумир, которого можно было бы на гранитный постамент вознести. Подумали вожди и решили. Жуков? Кто же еще? Жуков, спаситель Отечества, великий гений на белом коне. Так родился новый культ личности.